Вот и он, красавец. Британский фрегат действительно был красив. Совершенное оружие — вершина развития кораблей этого класса. Он даже при слабом ветре пластал волны не хуже отточенного ножа. И даже в одиночку такой корабль был способен парализовать местное судоходство. Не зря его боялись купцы. Александр лихорадочно крутил в голове варианты, не отрывая взгляда от британца. Перед тем, как выйти в море, Они всю ночь разрабатывали план боя на все случаи жизни. Из их пятерки только от Сафина толку было мало. Татарин умел жестоко и эффективно резаться в абордажной схватке, но в тактике по молодости разбирался слабо. Александр, правда, тоже не считал себя блестящим офицером, но его хотя бы всерьез этому учили. На удивление, остальные члены их дружного коллектива были в морском бою неплохо подкованы. Все же моряки снимал им опытом, где-то что-то видели, а кое в чем и сами успели поучаствовать. Гребешков, тот и вовсе ухитрился продемонстрировать навыки, сравнимые с мичманскими. И в результате они предусмотрели вроде бы все расклады, чтобы их совместное маневрирование позволило справиться с фрегатом. Пускай фрегат сильнее, но их все же двое. Да, он при свежем ветре не уступит скорости миранди, и как стоящего уделает Санта Изабель. По сравнению с испанцем, он что породистый рысак рядом с тяжеловозом, увезет вроде меньше, но зато с ветерком. Все так, однако при грамотном маневрировании зажать его вполне реально. Но главное понимание того, как будет действовать враг. Априори британцы считают себя лучшими моряками в мире. Очень может статься, так оно и есть. Но обратной стороной уверенности будет шаблонность. А противника британцы наверняка презирают. Более того, они будут гореть желанием отбить свой шлюб, и их самоуверенности есть оправдание. Русские моряки до сих пор дрались лишь со сравнимым противником, вроде турок и шведов, причем с переменным успехом. Примечание. Про это не часто пишут, но русские действительно не всегда добивались успеха. На море русские и шведские флоты сражались, как правило, на равных. Случались победы как у русского флота, так и у шведского, как, например, в сражении при Фридрихсгаме или Второе Роченцаймское сражение, оба 1790 год. То же самое можно сказать и о турках. В открытом бою они практически всегда проигрывали, но неоднократно тот же Ушаков после боя возвращался на ремонт, и контроль над морем тут же переходил к туркам, использующим преимущество в численности кораблей. Их тактика в чем-то напоминает неограненный алмаз, грани которого сверкают, но во многом его надо доводить и доводить. Принципы британцы наверняка изучили хорошо, а значит и опираться будут на них. Но любое нарушение шаблона может дать русским преимущество. Главное – суметь его использовать. Впрочем, есть еще один момент. Александр не сомневался. Британский капитан знает, кто его противник. В конце концов, агентура островитян в Архангельске действовала всегда, еще со времен Ивана Грозного, когда первые английские корабли нашли туда путь. Так что доложили, к бабке не ходи. И вряд ли возраст Мичмана прибавляет уважение к нему в глазах противника. Скорее на него смотрят как на удачливого выскочку. Может, они и правы, но такое отношение расслабляет. И Александр намерен был использовать этот факт. Любая малость, которая могла бы помочь, должна быть учтена. Но хотя продумано вроде бы все и до мелочей, Верховцев нервничал. Британский капитан опытен. За свою жизнь он видел столько, что Мичману остается лишь молча завидовать. И может статься, он выдаст решение, которое просто не пришло в голову ни мальчишке-командиру, ни опытному, но все же унтеру, ни торговым морячкам, пускай даже намотавшим по кругу на брата, в каботажных рейсах туда-сюда как Матвеев и через океан по одному курсу как Диего. В плане морского сражения то и другое одинаково, если честно. Теперь все покажет только бой, и пускай он хотя бы быстрее начнется. Миранда шла на пяти узлах, можно больше, но Санта-Изабель их-то давала с трудом. Не тот ветер. Англичанин шел с личным курсом, и хотя ему Эол тоже не благоприятствовал. Ход фрегата был явно выше. Примечание. Эвол, полубов, повелитель ветров, древнегреческая мифология. Александр прикинул и усмехнулся в юношескую поросль, которую незаслуженно считал усами. Если все пойдет так, как он рассчитывает, британец вполне может попасться. Фрегат первым дал залп, с очень приличной дистанции. Русские на такую даже не стреляли. Примечание. В русском флоте с достойным лучшего применения упорством практиковали стрельбу практически в упор. Точность огня при этом достигалась максимальная, и с учетом времени перезарядки орудий такая тактика выглядела оправданной. Но XIX век характеризовался взрывным развитием технологий, в том числе военных, что давало преимущество тем, кто научился стрелять дальше и быстрее. Но, на удивление точно, ядра легли кучно. Учитывая, что на Евредике орудия были разных систем, мастерство их артиллеристов внушало уважение. А тот факт, что одно из ядер ухитрилось сделать пробоину в борту, к счастью, неопасную, уважение вдвойне. Как сообщил Вистовой, никого даже не убило, но, судя по всему, противник у них оказался действительно серьезный. Вот так, пробормотал Александр, вот так. А теперь мы его удивим. Самый полный переговорная труба на мостике хрюкнула в ответ неразборчиво но явно утвердительно. и несколько секунд спустя вода за бортом вскипела шестьсот с лишним лошадиных сил до этой минуты сдерживаемые в узде рванулись на волю и теперь неумолимо разгоняли шлюп навстречу британцам с мостика фрегата это выглядело как попытка выйти на привычную для залпа дистанцию прежде чем англичане перезарядят орудия александр дорого будал за то чтобы узнать, какие мысли бродят в голове британского капитана. Увы, обладать этим знанием Бог его не удостоил. Однако он, возможно, услышал беззвучные молитвы, обычно достаточно равнодушного к сверхъестественному молодого человека. И отразилось это на том, что соратники Верховцева не стали пытаться изобрести что-то свое, а четко отыграли утвержденный накануне сценарий. Когда Санта Изабель начала отклоняться от курса, забирая влево, это вначале не приняли всерьез. Однако спустя какую-то минуту Мэнни сообразил, что происходящее не ошибка рулевого, а сознательная попытка встать поперек курса фрегата. Продолжать двигаться вперед означало оказаться носом к борту русского парусника, причем в момент, когда его артиллеристы окажутся на привычной для себя короткой дистанции. К тому же орудия левого борта уже будут разряжены. Вот-вот фрегат окажется борту-оборту с Мирандой. Опять же на короткой дистанции. А на огонь шлюпа придется отвечать. Риск получить повреждения рангоута, которые приведут к снижению хода и сделают фрегат легкой добычей парохода, выглядел чрезмерным. Отворот влево приводил к сближению с русскими. Да, была возможность отработать правым бортом по Санта-Изабель после чего вернуться на прежний курс и ударить по Миранде, либо проскочить за ее кормой. Тогда вообще можно было бы обработать шлюп продольным огнем в упор, что при удаче давало шанс нанести обнаглевшим русским серьезные повреждения. Но не факт, что они успеют перезарядить опрометчиво разряженное орудия, слишком уж быстро приближался русский корабль, а и удастся даже. Одним залпом даже в упор корабль из строя вывести трудно. Зато получить на пароходе по токелажу можно, опять же, легко. И британец положил руль вправо, разрывая дистанцию. Это и стало его ошибкой. Пренебрежительное отношение к врагу и убежденность в том, что инициатива при маневрировании всегда принадлежит англичанам, весьма пагубные характеристики для любого офицера. Сейчас это сыграло они злую шутку. Отворачивая, он встал носом к ветру. Совсем ненадолго, но этого хватило, чтобы скорость фрегата скатилась до совсем уж несерьезных полутора узлов. И прежде чем он смог исправить ситуацию, идущая под всеми парами Миранда оказалась рядом. Обмена залпами избежать не удалось, и корпус шлюпа загудел от проламывающих обшивку ядер. Вопли раненых, густой сочный мат, команды. Все это смешалось в сплошную какофонию, густо приправленную пороховым дымом, с запахом крови. Какие повреждения от ответного огня получил шлюп, было не видно. Да и не влияло это уже ни на что. Русские применили еще один тактический прием, совершенно выпадающий из их обычного образа действий, и вновь удивили врага. Так уж получилось, что последнюю сотню лет тактика русских строилась в основном на артиллерии, а были редкие и являлись скорее исключением из правил. Это в уже оставшие легендарными времена Петра Великого, когда флот выглядел больше и посаженный на корабли пехотой, а бордаж был в чести. Тогда Ефрем творили чудеса, ухитряясь с обычных баркасов захватывать шведские корабли и с никогда не видевшим моря командами устраивать дерзкие рейды. Однако впоследствии все изменилось. Дерзость никуда не делась, но к ним добавились мастерство и расчет. Теперь над морем властвовали пушки — Есть ли смысл удивляться, что никто не ожидал от мальчишки Мичмана действуя в лещих лихих Корсаров прошлого встать борт дать залп и сразу же намертво сцепиться в абордажной схватке? Такого уж давненько никто себе не позволял, особенно учитывая, что и морская пехота, и обычные матросы на борту английских военных кораблей опытные хватки и головорезы, сами готовые взять на абордаж кого угодно. В принципе, этим они занимались не раз, и потому не сообразили, что из охотников мгновенно превратились в добычу. А через секунду на них с ревом обрушилась толпа здоровенных русских мужиков, готовых отомстить из-за погибших товарищей, из-за только что пережитый страх. Честную палубу фрегата мгновенно затопила толчья рукопашной схватки. Британцы не были трусами. Они превосходили русских, по сути, ополченцев подготовкой и вооружением. Наконец, их было попросту больше, но на стороне Мичмана оставалось преимущество внезапности, и, заставив противника увязнуть в свалке, он звучно шлепнул по столу последним козырем. Пока британцы вытесняли со своей палубы абордажников Миранды, с кормы фрегата подошла Санта-Изабель и, не теряя времени, сцепилась с врагом. Расклады поменялись мгновенно, теперь численность была на стороне русских, И уже британцев, несмотря на их отчаянное сопротивление, оттеснили вначале от бортов, а потом на нос корабля. Они еще сражались, но то была уже агония. И когда какой-то помор ударом приклада отправил в беспамятство английского капитана, воля к победе окончательно покинула экипаж фрегата. Александр воспользовавшись короткой паузой, крикнул, предлагая британцам жизнь. Его поняли все, и враги, и свои. Для русских в портовых городах, вроде Архангельска, владеть двумя-тремя языками — не достижение. Бой сам собой остановился, и англичане, быстро переговорив между собой, начали бросать оружие. Вот и все. Мичман вытер пот со лба и устало сел на бухту лежащего тут же пенькового каната. Все, они победили. Теперь можно не волноваться. Он даже не понял, кто сунул ему в дрожащую руку бутылку с каким-то вонючим пойлом. Немного позже Верховцеву сказали, что это был ром, настоящий ямайский. Но сейчас он высосал содержимое, не чувствуя вкуса, и отправил опустевший сосуд за борт. Как ни странно, выпивка помогла. В голове не то, чтобы прояснилось, но мысли перестали скакать подобно бешеному кузнечику а через несколько минут вернулось восприятие окружающей действительности, оказавшейся вполне неплохой. Ни один из кораблей не получил серьезных повреждений. Больше всего досталось «Миранде». Но это и неудивительно. Бортовой залп фрегата порощу никому не добавлял здоровья. Пробоины в надводной части борта выглядели страшно, однако серьезные грузы пока не представляли. Шторм, разумеется, это может стать проблемой, но уже стучали топоры. Плотники заделывали пробоины досками. До Архангельска этого хватит, а там есть все, что нужно для нормального ремонта. Фрегат получил хорошую плюху, но все же залп из немногочисленных и далеко не самых мощных орудий лишь незначительно повредил обшивку. Санта Изабель и вовсе не пострадала. Царапины, полученные в момент абордажа, не в счет. Куда хуже пришлось людям, Убитыми и ранеными экипажи русских кораблей потеряли больше половины личного состава. Победа досталась им дорогой ценой. Но Мичман понимал, что иногда с набранными сбору и непривычными к абордажу командами сложно было ожидать. Скорее уж, потери выглядели сравнительно небольшими. Хотя, конечно, получившие в грудь порцию свинца или абордажные сабли по голове, с этим вряд ли бы согласились. Что же, мертвое о мертвом живое живым. Погибших аккуратно складывали вдоль борта, не деля на своих и чужих. В монастыре погибших отпоют и предадут тела земле. Раненым в меру сил оказывали помощь. Но здесь, конечно, вначале своим. Впрочем, на фрегате тоже нашелся врач, и работал он сейчас, не покладая рук. Можно надеяться, что смертей много не будет. Хотя, конечно, кто-нибудь наверняка умрет». Слишком от многого врачи лечить пока не умеют. К своему удивлению, и чего уж там радости, Александр узнал, что никто из пришедших с ним в Архангельск не погиб. Раненые были, но не тяжелые. Да и не всем досталось. Видимо, опыт сказался. У кого-то из них один, у кого-то два. У многих и три абордажа за спиной. Да уж, наверное, и впрямь опыт. Александр в бою за спиной не прятался. И что? Офицер — приоритетная цель для любого врага. Но Мичман не получил ни царапины. Или вон Диего. Боцман первым бросился с высокого борта Санта-Изабель на палубу английского фрегата. Первым рыча врубился в толпу врагов. И что? Царапина на предплечье? Это даже не смешно. Сейчас Диего ходил по Эвредике, осматривая трофеи, И ругался под нос, что научили испанцы островитян строить корабли на свою голову, а сейчас те деградировали так, что какую бы ханку на воду не спустили, все равно корыто получается. Примечание: как ни странно, однако это факт. Британцы длительное время не строили нормальных кораблей. Не хватало ни денег, ни специалистов, ни соответствующей технологии. Ситуация изменилась, когда испанский король Филипп II. Будущим мужем английской королевы Марии Тюдор, Марии I на фоне ухудшения отношений с Францией для создания противовеса, организовал в Англии строительство современного по тем временам флота. Чем это в конечном счете обернулось для Испании, общеизвестно. С остальными членами экипажа было примерно то же самое. И это радовало. Костяк экипажа сохранился. Остальное – наживное. Как говорится, были бы кости, а мясо нарастет. Но пока что требовалось закончить начатое. База англичан в горле Белого моря должна быть уничтожена. Вышли к острову Сосновец они только на следующий день. Долго провозились с ранеными, провели мелкий ремонт, да и командам надо было дать отдых. Но ранним утром подняли паруса, и часа через три уже имели счастье лицезреть сию частичку территории Российской империи, временно оккупированную британцами. Впрочем, счастье в данном случае было весьма относительным, ибо частичка это была из тех, про которые говорят ни уму, ни сердцу. Больше всего сосновец напоминал каменный прыщ, незнамо с какими целями выперши со дня моря. Камни и мох ни единого деревца. Еще куча угля и палатки, в которых разместились несколько британских солдат, оставленных этот импровизированный угольный склад охранять. В принципе, это были единственные достопримечательности сосновца, достойные внимания. Неудивительно, что ими и занялись в первую очередь. Меньше всего британцы на острове ожидали, что так хорошо знакомый им фрегат поприветствует остров картичным залпом. Наверняка ведь уверены были, а Маней победил и сейчас ведет за собой трофеи. На самом деле британский капитан лежал под замком в каюте и мучился острыми приступами мигрени, пронизывающими его голову при каждом неловком движении. Правда, русский флаг над Ивредикой Александр приказал пока не поднимать, да и над русскими кораблями они не развивались. Не стоило настораживать врага. Конечно, на острове англичан всего-то человек двадцать, но выковыривать их из-за камней, служащих неплохим естественным укрытием, и терять при этом людей не хотелось. Вообще, так вот прийти и смести с берега все внезапным огневым налетом было не вполне в духе русских. Да и, честно говоря, косо на подобное смотрели все. Официально, во всяком случае. Но, во-первых, никто британцев сюда не звал. А, во-вторых, с пиратами и разговаривать надо соответственно. Как выяснилось, британцы успели перехватить несколько русских торговых судов и с призовыми командами отправить их в Англию. Гнаться за ними сейчас бесполезно. В океане корабль найти можно разве что случайно. В любом случае, любви к англичанам случившееся не добавляло. А потому нечего церемониться, — так молчаливо, но единогласно решило общественное мнение. Была еще и третья причина. Александру очень не хотелось терять своих людей. Если англичане будут сопротивляться, а они будут, храбрость свою и преданность долгу островитяне доказывали не раз. Потери при высадке неизбежны. «Нет уж, пускай он, как командир, возьмет грех на душу», — решил мичман. И по борту фрегата прокатилась цепочка дымных вспышек, обрушивших на британцев поток смерти. Аккуратные металлические шарики, летящие с большой скоростью. Оружие страшное, особенно на открытой местности. Уцелевшие британцы выкинули белый флаг уже после второго залпа. Их уцелело-то всего пять человек, все раненые». Причем все рядовые. Некому стало принять командование. Большинство, находившихся на острове, погибли сразу же. Теперь Верховцеву оставалось лишь выдохнуть облегченно и перекреститься. Его миссия в этом походе была завершена. Нет, конечно, им предстоял еще переход в Архангельск. Да и с угольным складом надо было что-то делать. То ли запалить его, то ли организовать вывоз топлива. Все так, Но это и морские походы, и дела хозяйственные уже стали рутиной. А вот воевать им сейчас было уже не с кем.